Глава двадцать первая. Король. Внимание, поединок начинается. Звуки выстрелов раздались непосредственно перед стартом и формально снайперы не нарушали правила. Пойди все по плану, добить Эльфа было бы не сложно. Зато, когда пули бесильно зависли в воздухе, стало понятно, что не один я тут такой умный, и противник, похоже, не собирается выполнять наши договоренности. Активировать разгон. Мир замедлился, и я взмахнул копьем, отбивая летящий меч. Гух не стал сокращать дистанцию, а просто метнул оружие безошибочно определив мое местоположение. Сила броска впечатляла. Мне удалось лишь слегка подправить траекторию. Дьявол, будь ехать немного медленнее, и получил бы клинок в живот. Сразу это меня бы не убило, поэтому Кассандра промолчала. Однако интуиция взвыла, но предупреждение запоздало. Удар в спину был силён и пробил броню, как техническую, так и из псевдоплоти, глубоко войдя в тело. Если бы не ускорение, на этом бы всё и закончилось. Сознание поплыло, однако я успел активировать контроль боли. Уже чувствуя, как теряю контроль над способностями, я практически рухнул на землю, точнее, приземлился каким-то чудом, сумев удержаться на ногах. Деактивировать невидимость. Не то, чтобы мне хотелось, однако процесс уже вышел из-под контроля, и проще было самому развеять поле, чем рисковать получить магическую травму. Магия, чёртова магия. Судя по всему, меч развернулся в полёте, а затем пошёл на второй заход, куда более успешный. Боли не было, а клинок частично запечатывал рану, однако оставлять его внутри нельзя. Дьявол, закинув руку за спину, я нащупал лезвие, дёрнул и отпустил, позволяя мечу упасть на землю, и тут же, опомнившись, прижал ногой. Исцеление. Пусть рану до конца это не затянуло, но кровь остановилась мгновенно. Пальцы благодаря перчатки тоже на месте. Умирать смысла нет, бэкап не поможет, хотя бы потому, что воскрешение не происходит мгновенно. И открыв глаза, я тут же получу добивающий удар. Зато предсказание пригодится. Активировать мгновенную смерть? Да, нет. Даже влив в исцеление кучу маны, я всё ещё был далеко не в порядке, зато лишился большей части резерва. К счастью, из разгона при этом не вывалился Мана 1023 из 4005. Самый минимум, который нужен для боя. Капсулу я проглотил, однако всё развивалось слишком уж быстро. Похоже, мой гениальный план провалился. Шаман ушёл в невидимость и мог ударить в любой момент, а для меня сейчас являлся достижением уже тот факт, что я просто стоял на ногах. Меч под подошвой шевельнулся, и присев, я убрал его в кольцо и тут же встал, взмахивая копьём и очерчивая круг. Не столько надеясь задеть, сколько отгоняя и выигрывая время, и подставляясь под удар. Ты умряш, умряш, умряш! На этот раз шёпот Кассандры даже порадовал, хоть какая-то определённость. Тем не менее, сдаваться я не собирался, попытавшись в очередной раз ускользнуть от предначертанного. Пора. Блинк. Дельность прыжка я контролировал плохо, так что уходить решил вверх. В противном случае слишком уж велик шанс вырваться за пределы дуэльного круга. Копьё вернулось в карту. Полёт. Внизу раздался взрыв, и всё затопило море пламени. Заминированная ещё для возможных переговоров площадка пригодилась. Генетическое поле я предусмотрительно отключил, так что полагаться оставалось лишь на удачу. Плохая ставка, и на этот раз она меня подвела. Внимание, вы погибли. Активирована способность бэкап. Приготовьтесь. Каин, похоже, он не собирается на самом деле тебя убивать. Даже здесь меня достал. Впрочем, утверждение моей второй половины казалось в высшей степени сомнительным. Осталось 3 2 1. Я открыл глаза и заставил себя вскочить, зашипев от боли. Кажется, с каждым днём позиции пацифизма мне всё ближе. Раны никуда не делись, однако смерть скинула все активные навыки, да и маны тоже немного, чуть больше полутысячи единиц. В упор Активировать боевую форму. Мана девятнадцать из четырех тысяч пяти. В моей руке появилась копье Ханумана. По крайней мере теперь я могу сражаться. Сидящий неподалеку шаман явно попал под взрыв, погиб и воскрес. Для игрока, пусть и утратившего статус, ничего удивительного. Тем не менее выглядел он плохо. От одежды почти ничего не осталось. Оружие я забрал и сейчас он занимался тем, что вырывал осколки, мешающие восстановлению. Ну что, как тебе наша схватка? спросил Гух. Достойна хвалебной песни. Самое время напасть, но я здраво оценивал наши возможности. Даже сейчас я минимум вдвое уступал по параметрам, а ведь есть ещё и навыки. И граница уровня позволяла эльфу прокачать их куда сильнее. Между нами лежала пропасть, преодолеть которую можно было только бесчестными путями. И в теории у меня оставалось ещё пара козырей, вот только применять их не слишком-то хотелось. Похоже, тебе было плевать на пленников, сказал я, вытягивая ману из копья, точнее, встроенного в него хранилища. И что теперь? наклонил голову шаман. Прикажешь их казнить? Боль мешала ясно мыслить. Вытащив из кольца шприц с боевым коктейлем, я вколол его в ногу. Трансформация затрудняла процедуру, но если знать уязвимые места и взять иглу побольше, то проблема решаема. В ухе раздавались голоса, требующие инструкции и обещающие помочь, но всё это было бесполезно, да и ответить я не мог, микрофон куда-то улетел. Так что не стоит отвлекаться. Ситуацию в любом случае отслеживают ещё и с дронов. Нет, сказал я, Я не люблю убивать беззащитных, хотя сложно сказать, как отнесутся к случившемуся мои союзники. Помнится, ты обещал не использовать магию. Тогда получилось бы совсем неинтересно. Моё поле едва не пробили. Какую песню можно сложить о том, как ты добил умирающего? Полагаю, о хитрости, мудрости и здравом смысле. Впрочем, в контексте нашего разговора вопрос явно был риторическим, и будь у меня что-то из этого списка, я бы вообще не стал связываться. И поэтому ты решил нарушить наш договор? Если бы я собирался убить тебя, то ты уже был бы мёртв. Моим желанием было лишь показать разницу между нашими расами. Я силён, но император гораздо сильнее. Ваше оружие впечатляет, Но без моей помощи даже оно не гарантирует успеха. Вы не справитесь. Мана, одна тысяча двадцать один из четырех тысяч пяти. Готово. В принципе, можно было бы попытаться сбежать, а затем призвать на помощь Ворона. Однако я сомневался, что это сработает второй раз. Да и разговор повернул в достаточно интересную сторону. Ладно, попробуем. После смерти твоя душа попадет в руки Кайна, и, возможно, у нас еще будет шанс договориться. Но сначала сеанс очищения. Мне это не дешево обойдется. Такова цена. Ну тогда давай. Я не буду сопротивляться. Наша сделка ведь в силе? В силе. Гух встал и раскинул руки, провоцируя на атаку. Вот только можно ли поверить, что он действительно сдается? Внимание, уничтожьте нарушителей. Взрыв оставил после себя небольшой кратер, скрывая нас от наблюдателей, и поднявшись Эльф подставился под снайперов, и они не упустили шанс, воспользовавшись отсутствием магической защиты. Примерно так я и планировал победить изначально, даже полубог не сможет сражаться, когда в нём столько сквозных отверстий. Тем не менее, Гух всё ещё дышал, и было бы глупо этим не воспользоваться. Отбросив осторожность, я рванулся вперед и вбил копьё ему в живот. Тут же до дна осушая резерв. Шрапнель. Внимание, вы получили одну тысячу двести О.С. Вы получили тридцать первый уровень. Вы получили тридцать второй уровень. Двести семьдесят один и шестьсот сорок. Внимание, вы уничтожили могущественное существо. Известность повышена на одну единицу. Всего четырнадцать. Дополнительное задание Эмиссар врага выполнено. Дополнительное задание Жадность выполнено. Поединок закончен. Все ограничения сняты. Поток энергии был силён, и, наверное, на этом моменте можно было рухнуть без сознания, но в моём состоянии такое вредно для здоровья. Раны затянулись далеко не полностью, да и дела требовали внимания. Внимание, вы убили могущественного последователя Многоликого. Желаете преобразовать его в веру в божественную силу? Да, нет. Одна из причин, по которой нужно было прикончить эльфа, поглощение веры ослабит его связь с богом-покровителем или, возможно, даже вовсе её разрушит. Внимание, вы получили одну единицу божественной силы. Всего 11. Каин Ты хорошо поработал. Душа эльфа у меня. Хотя с телом можно было бы и поосторожнее. Василий, вы можете оставить претензии, воспользовавшись формой на сайте. После активации шрапнели труп практически разорвало, а меня заляпало кровью. Возможно, лучше было применить раскол или вложить поменьше маны, но мысль промелькнула и исчезла. Нет, в таких случаях бить нужно со всей силы, чтобы потом не было мучительно больно в физическом плане перед смертью. И стоило ли вообще вкладываться в интеллект, если я творю такие вещи? Надо признать, на этот раз я едва не просчитался. Не трогай труп. Где ты был, когда мне нужна была твоя помощь? Ты и сам справился, возмутился легион, и потом ты даже меня не позвал. Значит, и кристалл тоже мой. Кар! Ладно, я знаю, что такое совесть. В теории. И в теории тоже. Всех кристаллов из трупов не выклюешь. Ворон подпрыгнул, взмахнул крыльями и перелетел к голове эльфийского шамана. Мудро, кивнул я, только глаза ему, пожалуйста, тоже не клюй, и вообще, слеза из трупа такое чувство, что я тебя вообще не кормлю. Кар! Обвинил Ворон. Ты жадный. Спасибо за комплимент. Кар! Тогда! Тогда я пойду займусь разведкой. Ворон ушёл в невидимость и, судя по звуку захлопавших крыльев, улетел. И сильно сомневаюсь, что его на самом деле интересовали глаза покойного эльфа. Скорее пытался сменить тему и загладить вину. Впрочем, я практически уверен, что не вмешался Ворон ни по собственной воле, Внимание, уничтожьте нарушителей. Я повернул голову, посмотрев на Еву. Именно моя жена была одним из нарушителей, вмешавшихся в поединок и получивших красный статус. Не страшно, очевидно, она такая не одна. Попаданий было не меньше пяти, но остальные снайперы остались на позициях. Кажется, что-то пошло не по плану. Я жив, эльф мёртв, пожал я плечами. Ты тоже жива, и все остальные живы, кроме тех, кто мёртв. Примерно в этом и состоял план. Ну, тоже верно, улыбнулась Ева. Где болит? Спина, доктор, криво улыбнулся я. Мне кажется, у меня остеохондроз. Не нужно заниматься самодиагностикой, хмыкнула девушка. Судя по дырке, тут скорее межрёберная невралгия. Несмотря на шутки, действовала она быстро, наложив руки на рану и активировав исцеление. К сожалению, магия не только затягивала рану, но и убирала анестезию, так что чувствовать я себя стал только хуже. Однако в целом был на пути к восстановлению. Остальных целителей Ева опередила не так уж сильно. Несколько осколков пришлось выдирать и у меня, однако через 20 минут не самые приятные процедуры подошли к концу. И я нашёл в себе любопытство посмотреть, что именно мне выпало в награду за излишнюю самоуверенность. Ну, помимо третьей красной карты. Идентификация. Телекинез, ранг D, уровень 1 из 1, тип особенность. Свойство дар, позволяющий воздействовать на предметы силой мысли. Требует наличия маны. Потребление зависит от дальности, наличия препятствий, скорости и веса предмета. Насечение 500 из 500 ОС. Описание достаточно расплывчатое, однако у меня не так много способностей такого ранга, чтобы ими перебирать. К тому же, это не навык, а особенность, и не с помощью ли этого дара эльф так ловко всадил меня в спину летающий меч или останавливал пули. Кинетический щит обстрел такой интенсивности точно не выдержал бы. Жаль, для изучения время неподходящее. Свёсь великое дело. особенно когда дело касается войны. После того, как защитники сдались, игроки быстро заняли стены, разместили пулемёты и поставили охрану на воротах. И это позволило привести себя в порядок и провести переговоры, готовясь к следующему этапу коронации. Большая часть союзных гоблинов при этом оставались за пределами стен без возможности заняться грабежом, но даже если такой исход кого-то и возмутил, то любые провокации пресекались в корне. Причём больше всех тут старался единственный выживший претендент, принц Хо. Информация о воскрешении ра сталась закрытой, и Хоб Гоблин уже должно быть видел себя на троне. Оставалось только последнее получить моё согласие, и при других обстоятельствах у него имелись хорошие шансы на успех. Меня зовут Хо, повелитель. Счастлив, что вы нашли время меня принять. Принц не постеснялся опуститься на колени, склонившись в земном поклоне. Высочайшее проявление уважения, которого трудно ожидать от наследника престола, и смелость, сюда он приехал с минимальной свитой, или лучше назвать это наглостью. "Встань", предложил я. Цин Лун говорил, что ты весьма неплох. И дары были немногочисленные, но тщательно подобраны и сложены в бездонную сумку, так что я мог оценить их, не вытаскивая на всеобщее обозрение. И чтобы не возникло вопросов, отдельно шла тетрадь с описанием, причём на системном языке, весьма деликатный способ давать взятки. Лорд Лун преувеличивает мои достоинства. Я всего лишь один из многих десятков принцев, сумевших получить доверие отца и войти в список наследников. Ну-ну, не скромничай, махнул я рукой. Слышал, ты возглавляешь этот список. И не случайно. Возможно, с точки зрения морали принц Хо был не самым благородным из гоблинов, однако далеко не дурак, готов рисковать и не пойдёт против власти Каина. По крайней мере, открыто. Надо признать, его план был хорош и вполне мог сработать. Даже жаль будет убивать такой талант. Я принимаю твои дары. Чего же ты хочешь? Прошу простить, если скажу что-то не так, повелитель. Однако я слишком уважаю вас, чтобы пытаться изворачиваться или хитрить. Продолжай. Мне известно, что вы благоволили к принцу Ра. Увы, он мёртв, как и мой второй брат. Злые языки говорят, что я приложил к этому руку, но, конечно, это не так, улыбнулся я, поддерживая игру. Не так, я полагаю, за этим стоит брат Йер, один из убийц. Пришел и за мной, и только храбрость телохранителей, отдавших свои жизни, позволила мне ограничиться раной плеча. Я не стал обращаться к целителям, чтобы остались хоть какие-то доказательства. Кроме того, в этой шкатулке оружие убийцы. Принц откинул крышку, продемонстрировав пистолет "Пустынный орёл", если не ошибаюсь. Смешно, однако по моему знаку один из солдат забрал опасное доказательство. Впрочем, как показала проверка, оружие было не заряжено. И что стало с убийцей? К сожалению, он покончил с собой, когда понял, что сбежать не получится. Какая жалость, согласился я. У третьего брата изначально были самые малые шансы, но высокие амбиции, и у меня были шпионы в его окружении. Вероятно, Ер щёл, что если избавиться от нас двоих, а затем проявить себя при штурме лагеря, то не только избежит подозрений, но и получит одобрение жрецов и, конечно, ваше одобрение. В итоге он погиб. Сам великий И наказал его за чёрные помыслы. К сожалению, брата Ра уже не вернуть. И теперь ты хочешь стать следующим королём? Я прошу лишь об одном позволить мне служить Кайну, новому воплощению великого И. Так же верно, как это делал бы мой брат Ра. Клянусь, вся власть, сила и богатство нашего мира навеки будут к вашим услугам, и я никогда не пойду против ваших приказов. Признаюсь, у меня есть и некоторые обязательства перед лордом Луном, и я собираюсь их сдержать. Однако его интересы никогда не будут стоять выше ваших. Не представляя я подоплёки происходящего, то мог бы даже поверить, настолько хороший из принца получился актер. Возможно, потому что если не считать отдельных моментов, в главном он был искренним. Верность слову – весьма похвальное качество. Но как принц Йер провернул убийство? Он подкупил кого-то из игроков, хотя истинные герои равнодушных к золоту далеко не все могут сравниться с повелителем. А ты молодец! Вышел из невидимости Зулу, даже не назвал моего имени. Тот посланник ведь действовал по твоему поручению. Я я не понимаю. Да, ты хорош. Вошёл в шатёр Цинлун, и план вполне неплохой, мог и сработать. Господин Лун, я в чём-то провинился перед вами. Даже оказавшись в такой ситуации, принц отказывался сдаваться, продолжая играть в непонимание. К сожалению, для него это не сработает. Тогда тебе не составит труда честно ответить на ряд вопросов. Я готов. Ты имеешь отношение к гибели принца Ра? Нет, с самым искренним видом произнёс хоб-гоблин. Ложь, покачал головой Цинлун. Знаешь, тебе не стоило приходить лично. Одним из моих талантов является способность определять правду. Ты имеешь отношение к гибели принца Гера? Нет, его убили враги. Хорошая попытка, но опять ложь. Интереса ради. Как ты устроил его смерть? Я не понимаю. Ложь, пойми и смирись. Это не сработает. И ты начинаешь меня разочаровывать. Принц Хо выпрямился, впрочем, не пытаясь встать. Подобострастие исчезло с его лица, но и страха я там не увидел, скорее готовность бороться до конца. Это лишь дело случая. Мне удалось протолкнуть через моего шпиона предложение возглавить штурм лагеря, даже если бы Ер выжил, у меня больше сторонников. В принципе, всё понятно. Я совершил ошибку, однако это была вынужденная мера. Я собирался честно следовать соглашению и сделать всё, чтобы не разочаровать нового хозяина нашего мира. Просто дайте мне шанс. А это истина, кивнул Цинь Лун. Ну, что скажете? Я пожал плечами. Принц не только заручился поддержкой Цинь Луна, но и пытался договориться с Зулу. Когда не получилось, нашел наемника среди игроков, чтобы его подставить. И просчитался совсем немного, как с талантами Киллера, так и с оценкой нашего единства. Несмотря на то, что члены круга равны и преследуют свои интересы, однако границы вполне понимают. На данный момент я был безусловным лидером, представляя главу понтона, и пытаясь действовать в обход, принц перехитрил сам себя. Впрочем, нельзя не признать, что у него были причины так поступить. Извлечь героя Ра уровень 16 из сумки роботорговца. Да, нет. Приветствую тебя, брат, сказал принц Ра. Не ожидал увидеть меня живым. Кажется, я проиграл, криво улыбнулся Хо. В контексте допроса пытаться изображать радость от встречи или даже непонимание не имело смысла. Верно. Будешь молить о пощаде, если ты убьёшь меня, то об этом узнают. И что ты предлагаешь? Я откажусь от притязаний в обмен на жизнь и лояльность моего клана. Клянусь, я говорю искренне. Принц Хо бросил взгляд на Цинь Луна, прося подтвердить его слова, и тот помедлил, кивнул. Вот только нужен для нас настолько коварный союзник и насколько хватит его верности. Я хорошо тебя знаю, брат, сказал принц Ра. Даже если сейчас ты клянешься искренне, то позже, увидев возможность, тут же ударишь в спину и умрут тысячи. Несмотря на то, что принца Хоса сопровождали шестеро хобгоблинов, никто из них не пытался вмешиваться в спор, просто молча ждали исхода переговоров, от которых зависели в том числе и их собственные жизни. Не буду говорить, что это не так. лгать из желания спасти жизнь бессмысленно всё зависит от обстоятельств однако разве не в том и заключается мудрость монарха сделать так чтобы верность была выгоднее предательства мёртвые надёжны они точно уже не предадут поделился мудростью зулу Мне плевать, сколько губленов умерли по его вине, но как насчёт игроков? И что важнее, он пытался спасить недоверие между членами круга. В прошлом, когда такое случилось, я пошёл против лучшего друга. Напоминание о судьбе Сауда заставило поморщиться, но всё же араб был одним из нас, и даже его предательство этого факта в полной мере не изменило. На прошлой неделе павшему герою открыли монумент в столице Саудовской Аравии. "И что ты предлагаешь?" спросил Цин Лун. "Испариться от него? Отдайте его мне". Спустя секунду я понял, что взгляды всех заинтересованных сторон скрестились на мне. Цин Лун, Зулу, принц Ра и даже сам подсудимый прекрасно понимали, от кого зависит итоговое решение. И не сказать, чтобы мне это нравилось, потому что правильного ответа тут не существовало, и он в конечном итоге не имел практически никакого значения. Обычно коронация длительный процесс, который сопровождается кучей ритуалов, пиров, турниров и так далее и тому подобное. Вот только у нас не было на это времени. Через 7 часов миссия подойдёт к концу, так что все процедуры были упрощены до предела и даже немного больше. В властью данный мне Кайном нынешним воплощением великого И объявляю тебя королём Сара. Правь мудро и справедливо. Я положил на голову стоящего на коленях принца обруч. Судя по виду, эта корона пришла откуда-то из высокотехнологичной цивилизации, и до становления артефактом носила куда более практические функции. Интересная штука, но забрать никакой возможности. Внимание, глобальное оповещение. Принц Ра становится королём Фыром. Внимание, дополнительное задание Король обновлено. Внимание, задание Судьба короны выполнено. Внимание, задание Святотатство выполнено. Внимание, репутация с великим светом увеличилась. Глобальное оповещение позволило политическим оппонентам Ра мгновенно узнать о происходящем, однако уверен, он справится. особенно с учётом оставленного нами оружия и десятка военных специалистов, добровольцев, вполне сознающих, что на родину могут и не вернуться, и, честно говоря, сомневаюсь, что захотят. Встань, король умер, да здравствует король! Фразу, которую я спёр из учебников истории, поддержал рёв толпы, наблюдающей за коронацией. Теперь предстояла долгая и нудная процедура принятия присяги, однако с этим справится и без меня. Последние часы я провел скучно, перекидывая пленников и добычу в подземелья по уже отработанной схеме. Принц Ра обещал пощадить их жизни, так что желающих было не слишком много. Тем не менее, я получил еще две тысячи подданных, частично решив проблему полового дисбаланса. Почти все пленницы предпочли отправиться в неизвестность, а не остаться среди солдат вражеской армии. То же самое касалось и раненых, весьма скептически относящихся к перспективам выздоровления, и мятежного принца Хо, вместе с десятком последователей, согласившихся отправиться в изгнание, точнее, поступить мне на службу. Благодарю за то, что дали нам этот шанс, повелитель. Зови меня владыкой, сказал я. Я уже привык к этому титулу. Позволено ли мне будет спросить, что он означает? Мне принадлежит осколок в одном из миров системы. Да и на сам мир, полагаю, никто, кроме крыс, не претендует. Полагаю, этот титул можно считать равным королевскому. Да, владыка. Желаете поместить героя Хо уровень 15 в сумку роботорговца? Да. Нет. Запрос отправлен. Ярость Зулу оказалась не так уж сложно потушить дарами, а талант ихоб-гоблина пригодится мне в управлении тысячами новых вассалов. Несмотря на то, что они были солдатами вражеской армии, местный принц к ним куда ближе, чем старейшина из подземелья. И в одном хопраф тебя не предадут, если ты не дашь подобной возможности. Против брата принц пойти мог, но против божества не рискнёт. Как там И принц наследный, пусть запомнит сей закон и не боится, что невинных кровь прольётся, ведь от руки друзей погибнет только тот, кто к ним спиной повернётся. Ещё одна мудрость, пришедшая из памяти давно покойного Скальда. Время ещё оставалось, но не слишком много, так что я решил раскидать очки параметров, которых накопилось целых 4. Поскольку процесс не требовал от меня особого внимания, я просто выделил время и перейдя в боевую форму, последовательно вложил по одному очку в ловкость и выносливость и сразу два в восприятие. После этого моя суммарная ловкость достигла 14 единиц, выносливость 18, а восприятие 15. Почему так? По большому счёту теперь уже не существовало правильного ответа, что развивать дальше. До параметров покойного Эльфа мне в любом случае и не дотянуть. Перекос в развитии опасен, и сделанный выбор ничуть не хуже любого другого. Ладно, настало время возвращаться домой. Дозорная башня в лагере гоблинов была не слишком высокой, однако вполне надежной, и отсюда открывался неплохой вид на окрестности. Возможно, стоило устроить общий сбор или торжественную церемонию отбытия, но сейчас уже поздно для сожалений. Поздравляем. Миссия завершена. Желаете покинуть локацию? Да. Нет. До принятия решения осталось 59 секунд. Всего минута. Большинство игроков не стали задерживаться и исчезают тысячами. Счётчик участников миссии начал стремительно уменьшаться. Внимание. Дополнительное задание Рождение зверобога выполнено. Копошащиеся за стенами крысы исчезли практически разом следом за своим предводителем. И похоже, теперь мы увидимся, только если Кир добьется успеха в своей трансформации. Осталось игроков 181 из 20 тысяч. Ну что, уходим? Спросила Ева, убирая смартфон. Начинаю подозревать, что насчет сот сетей, лайков и репостов она не шутила. Впрочем, каждый развлекается, как умеет, пока это не нарушает законы и государственную тайну. Давай, кивнул я. Ты первая. Девушка тоже кивнула и исчезла, оставив меня в окружении сотен гоблинов. Я посмотрел вниз, где ещё оставалась охрана из числа игроков отдела, и не стал играть в кто покинет миссию последним. Никаких призов за победу всё равно не выдавали, а вот остаться в другом мире на неопределённое время вполне реально. Внимание, дополнительное задание выживание выполнено. Внимание, дополнительное задание король выполнено. Статистика миссии. Личное задание Еранга e выполнено. Глобальное задание Дранга выполнено. Дополнительные задания восемь из десяти. Игроков двадцать тысяч. Погибло триста семьдесят восемь. Выполнили девятнадцать тысяч шестьсот двадцать два. Провалились ноль.